«Выродок я, что ли? Откуда эти мысли у меня, потомственного чекиста? Господи ты, Боже мой! Отец мой из Дагестана, русский, служил в ЧК со времен Дзержинского. Мать — дочь Деникинского по отцу офицера и чеченского князя по матери. Этот Деникинец был чехом». из Чехословацкого экспедиционного корпуса, направленного в Россию еще во время Первой мировой войны и оставшегося из-за неразберихи гражданской. Чехословаки примкнули к белым, к Александру Васильевичу Колчаку. Отец никогда не писал об этом в анкетах, а я писал, только указывал военно сочувствовал большевикам и принимал участие в их борьбе на территории Сибири в военных формированиях Красной Армии. Дело давнее, прошлое. Безупречная служба отца решила и мою судьбу. А сам отец скончался от туберкулеза. Вовремя. Он вряд ли бы принял Афганистан, Анголу, Венгрию, Чехословакию и прочее, и прочее, и прочее. Все то, все там... где гибли за амбиции мерзавцев русские и всякие иные. Или принял бы. Кто их теперь разберет? Сотрудников тогдашнего МГБ СССР. Во рту одно, в голове другое. Но сразу заповедь. Мысли им неподотчетны. Поэтому думай, что хочешь, только правды не говори. Лжецы, лицемеры. Клянуться, мы не отвечаем за прошлое, у нас собственных сотрудников погибло двадцать тысяч. О, Господи, сил! Так ведь среди них, погибших, добрая половина палачей стали неугодны и погибли, как и тысячи, от преступлений сталинщины. А мой отец любил Сталина, и я его любил, до тех пор, пока не узнал, что любимый, Секретный агент особого отдела департамента полиции бывшей России. Какой удар! Вождь не должен сотрудничать со службой безопасности. Даже будущий вождь не имеет на это права. Нет, не имеет. Им не отскрести свои подвалы от крови, пусть и не они ее пролили. Я вспомнил записки Трелиссера. Прочитал их по служебной надобности лет 30 назад еще в спецшколе. Этот незаурядный обер шпион руководил и секретно-оперативным и иностранным отделом ВЧК в разные годы. Он писал о том, что служба держится не на открытых и гласных. Она построена на деятельности секретных товарищей. Они решают в нужный момент исход той или иной операции. Верно к ним, агентам разных уровней и категорий, даже к самым большим негодяям среди них, инициативникам, я отношусь спокойно. Но что бы вы сказали в народе, если бы выяснилось, что один член ЦК КПСС доносит на другого? А может, это так и есть? А море поблескивало и переливалось, серебрилось и золотело, когда луч догорающего солнца вдруг ударял по легкой волне, и она радостно делилась своим недолгим счастьем с другими. Гоша тронул меня за плечо. Улыбка у него была добрая, незнакомая. Вот запись разговора, протянул листок из тетради. Удалось просто, добавил, перехватив мой растерянный взгляд. Я купил букет роз Тони. Это секретарша директора. Не обратил внимания? Ну, красивая девочка. Вздохнул мечтательно. Поболтали, договорились вечером на танцы. Я говорю, мать просила связаться с плотником, что дачу строит. Как там? Нервничает старушка. Не возражаешь? Мне на почту далеко. Улыбнулась. Пароль Магнолия. Говори, сколько надо, фирма платит. Ну, позвонил. Подозрений не было. Она влюблена, дорогой батюшка, гордись. А я не заметил, что девушка красива. Старею. В записке стояла. Я. Здравствуйте, дядя Яков. Это Гоша Катин. Мама просила спросить, как дела. Он. Хм. А, собственно, Катин? Он что же? Я. Не можется ей. Она бы и сама, да вот... Он. Что нужно? Я. Мать просит найти Игоря Васильевича Зотова. Он куда-то пропал. Она хочет знать, что с ним, где он. Он ей обещал ограду поставить на Ваганьковском. Он знает, где сделайте. Мать не останется в долгу. Она адреса его не знает, но он живет напротив 42-го отделения милиции. Он. Ладно. Я опустил листок. Закатал в него пятак И незаметно уронил в море «Гоша, а если Тоне даны координаты Зотова? Если она обо всем предупреждена? Тебе это приходит в голову только теперь?» Помолчал, хмуро добавил «Раньше надо было думать» «Знаешь?» — улыбнулся «Я не считаю Она искренне добрая» «Не знаю» Она мне сказала, есть мнение, понимаешь, для солидности, отец. Он убежал, послав мне на прощание воздушный поцелуй. Спал я плохо, снилась Тоня в белом подвенечном платье, рядом стоял Гошка, и священник держал над ними венцы. Это ведь нельзя, чтобы священник. Проснулся в холодном поту, в дверь кто-то яростно стучал, голос... Бывший любимый. Трещал, как догорающее полена в камине. Катин, Игорь пропал, ты слышишь? Не ночевал. Я не знаю, что со мной будет. Да открывай же ты, бесчувственный человек. Открыл. Она влетела ракетой, бросилась на шею. Катин, родной, любимый, что же это? Что? И еще говорила, лепетала что-то. Я же пытался успокоить и медленно полз к сердцу тромб. Так и есть, так и есть, так и есть. Мы ждали до завтрака, потом до обеда, ждали до позднего вечера. Ночью я оставил ее на попечение врача и пошел в милицию. Дежурный, а после него начальник уголовного розыска, разговаривали сочувственно, доверительно, обещали сделать все, что возможно. Господи, а что, собственно, возможно? проверить морг, больницы, берег моря, прочесать сады и парки, покрутиться в притонах и все. Они это тоже понимали, но уверяли, настаивали, были очень-очень искренни, по-настоящему. Мне не в чем их было заподозрить. Утром Вася, я так всегда называл Василису в прошлом, сообщила, что исчезла Тоня, секретарь нач санатория Якобы ее и Гошку видели накануне вместе. Снова позвонил начальнику розыска. Все верно. Такими сведениями милиция уже располагает. Поиск ведется. Результатов пока нет. Они так и не появились, эти результаты. Никогда. Оба исчезли, и причина этого исчезновения осталась тайной. Преступление? Случайность? Несчастный случай? Да нет же, нет. В результате несчастного случая трупы находят, обнаруживают в колодце на дне реки и бог знает где еще. Даже преступление оставляет следы. Здесь же не было никаких следов. Ушли и не вернулись. Нача розыска сказал, тысячи и тысячи людей пропадают без следа. Жизнь такая безысходная. У вас есть собственная версия? Не знаю. Иногда мне кажется, что у меня действительно есть. Но разве мог я сказать о своих подозрениях этому коренастому со спортивной фигурой человеку? Здесь, в Гурзуфе, я больше не занимался делом лейтенанта Зотова. Глава 11 Ночи слились в одну, и не было дня. Одна только давящая, обволакивающая мука. Игорь, сынок, Мне не пережить того, что случилось. Лучше бы я умерла. Но дни идут за днями, и даже знакомые, а потом и друзья, все реже и реже напоминают, произносят твое имя. Стали забывать. В конце 20 века время летит невероятно быстро. Наверное, мы исчерпали себя. И эксперимент Господа должен окончиться. Наступают последние времена. Но... а старухе, которая обещала прийти и рассказать. Что? Не знаю, просто надежда. Надежда теплилась. Разве этого мало? Я не забывала ни на минуту. И звонок раздался еще раз. Шамкающий голос. Ей было, судя по всему, далеко за 80 Произнес тихо-тихо. Работаешь завтра, Синаида Сергеевна. Так я подойду. Что-то левый нижний коренник забарахлил. Я хотела спросить, не обманешь, как в прошлый раз, но не спросила. Не хватило сил, и голос пропал. Мягкая дремота обволокла, словно вата. Я села и как будто заснула. Когда же очнулась, увидела в левой руке трубку телефона и услышала приглушенные короткие гудки. На работу летела опрометью. В коридоре у двери кабинета сидели две старушки. Я посмотрела на них И они отпрянули, словно я их бедных испугала своим горько ошеломленным лицом. Потом каждая с перерывом в полчаса села в кресло. Я ждала, но ни одна со мной не заговорила. Только в черном кружевном платке буркнуло зло. С ума все посходили, вот что. И вы, доктор. И все. Не помня себя, я спустилась по лестнице. Навстречу главное — Величественная, словно Екатерина II из картины Боровиковского. Куда вы, милочка? Больна, извините. Она взглянула, словно прострелила насквозь. Оделась, вышла на улицу. Нужно было проехать на трамвае до ближайшей булочной купить хлеба. Это две остановки. Мягко прогромыхал трамвай, сунула руку в карман жакета. Там я всегда храню талоны. Вынула, оторвала, пробила и... и вдруг увидела у ног свернутую в четверо бумажку. Вероятно, она вылетела, когда я доставала талоны. Почерк был... В тотник я не обратила на этот почерк ни малейшего внимания, вспомнила позже. Косой, четкий, ровный, буковка к буковке. Завтра. 9.00. Елисеевский. Винный отдел. У прилавка. Как эта записка попала в мой жакет? Господи! Кто-то, кто знает меня и мою одежду, положил записку. Подложил, точнее. Я выскочила, едва открылась дверь, мне было уже не до хлеба. Сердце стучало так, что поняла, не добегу, умру. В гардеробе увидела Анисию, старую нашу бабку-одевальщицу, схватила за руку. Кто передал мне записку? «За... не обомлела она. «Нет...» «Вам велели отдать билеты в театр. Кассирша, которой вы давеча лечили, дама средних лет в очках представительная такая. Я говорю, поднимитесь, мол, отдайте сами». «Куда?» «Куда были билеты?» «Не видала». И говорит, «сюрприз, мол, надо неожиданно, а то выходит как взяточничество». «Ну, я проводила ее к твоему жикету». «А что, украл чего?» Деньги? Анисия ахнула. Нет, милая, спасибо. Только и вправду неожиданно. Я ушла. Билеты. Ей нужно было оставить мне записку. Но ведь не бабушка. Дама средних лет. Не знаю. Трещит голова, ничего не соображаю. Но на это свидание нужно идти. А там видно будет. Глава 12 Просыпаюсь. Голова тяжела. Где Джон? Кричу дурным голосом. Где? Где? Подходит нечто в белом халате. Не понимаю, кто это, мужчина, женщина. Очевидно, оно. Что вы хотите? Где Джон? Кто, простите? Джон. Джон Стюарт. Он только что лежал рядом со мною. Оно нажимает кнопку звонка, это в стене, вроде включателя, и тут же появляется еще одно оно с усами. Так, но ведь если с усами, это он, врач, что ли? Господи, где я? Что со мной? Это больница. Психушка. Мне становится страшно. Доктор.